Глава 14. Коррупция на отдельно взятом вокзале. Комсомольская площадь, в созвездии. Сколько раз я прощался с тобой при отъезде, Сколько раз выходил на асфальт раскаленный, Как на место свидания впервые влюбленный. Евгений Аронович пока не написал этих стихов, А самоцветы еще не сделали песню всесоюзным хитом. Комсомольская площадь пока мест именуется Каланчевской, и паровозный дым намертво въедается в облупившуюся краску всех трех вокзалов, украсив творения выдающихся архитекторов сажей. Сегодня я провожал Полину. Ее командировка истекала лишь послезавтра, но прямых поездов по маршруту Москва-Череповец еще нет, а Москва-Вологда ходит один раз в неделю. Стало быть, следующего пришлось бы ждать долгонько. Полина вчера весь вечер рыдала, пыталась выяснить, почему я ее до сих пор не люблю, но потом успокоилась, придя к выводу, что оно и к лучшему. Мол, она меня любит, и это главное. Как честный человек, не в том смысле, что обязан жениться, а вообще, я передал ей предложение своего начальника, но, как и следовало ожидать, Полина отказалась». «И что я здесь стану делать? Тут вон, все образованные, гимназии позаканчивали, курсы, а у меня только школа грамоты при церковно-приходской школе. Писать да читать умею, вот и все. Дурой считают». «Дурой тебя никто не считает», – осторожно сказал я. «А образование получить – дело нехитрое. Курсы какие-нибудь закончишь, подтянешься, в университет поступишь. Вон, как ты мне хорошо про три закона диалектики рассказывала». «Так я лекцию слушала». усмехнулась Полина. «Там лектор всякие примеры из жизни приводил, а я уже по-своему переиначила». «Видишь, сумела переиначить, молодец», похвалил я девушку. «Я бы ни в жизнь не догадался, что если девушка превращается в женщину, это переход в иное качество». «Ерунда это», отмахнулась Полина. И вот еще что бесит. Здесь меня девчонки барахольщицы считают. Мол, по линии бы тряпки до да финтифлюшки покупать. Вот и все. Только и делают, что из своего женешка чекиста деньги вытягивает. А как объяснить, что я всю жизнь чьи-то обноски донашивала? Мать свое платье перешьет, мне отдаст. Да тетка какая. Я, может, за 20 лет первый раз свои тряпки заполучила. А почему они думают, что ты уже нишка деньги берешь? И откуда про меня знают? «Вовка, ты что, совсем дурак?» «Точно, дурак. В Метрополе же проживают и остальные депутатки съезда РКСМ. У женщин глаз острый и ум тоже. Понимают, что у самой Полины Аксеновой деньги бы давно закончились. «А еще, Вовка, я ребеночка от тебя хочу!» «Ребеночек — это здорово!» Я прижал Полину к себе. «Она же еще и сама ребенок!» Мне трудно представить, чтобы кто-то всю жизнь донашивал чужие вещи. А то, что молодая и симпатичная женщина хочет красиво одеваться, что тут плохого? «Знаешь, Вовка, я и родить хочу, и рожать страшно». «Так всем рожать страшно», — попытался я утешить девчонку. «Что тут поделать, если у женщин природа такая? Я бы и рад за тебя родить, да не смогу». «Да дело-то не в том, что рожать страшно, а в том, что мне нашего ребенка страшно в мир выпускать. Понимаешь, он маленький совсем, а у нас голод, война. Как же ребеночек жить-то тут станет?» «Но он же не один будет, а с тобой и со мной, если получится». Я задумался. Если появится ребенок, надо жениться. А вот получится. В последнее время стал сомневаться в своем бессмертии и вообще. «Вова, ты чего?» У тебя такое лицо стало, что мне страшно. Скажи, тебя куда-то отправят? На фронт или еще куда? Точно, Шерлок Холмс в юбке и панталонах. Кстати, а зачем нам сейчас панталоны? Давай-ка укладываться, завтра вставать рано. Плохо, что нет прямого поезда, но ничего страшного. В Вологде пересядет на Питерский, а там до нашего губернского центра рукой подать. Тем более не одна едет, а с попутчиком. Вон он стоит, хмурится». Степан Телегин, превратившийся после первого съезда РКСМ из председателя Союза социалистической молодежи Череповецкой губернии в председателя губкома РКСМ, был недоволен. Во-первых, на фронт его пока не отпустили, приказав вернуться в губернию, подобрать достойную смену, а уже тогда приходи в военный комиссариат или в губком партии и получай назначение. А во-вторых, он косился на два огромных узла своей попутчицы, понимая, что тащить их придется ему. У нас, конечно же, мужчина и женщина равны, но кое в чем буржуазные предрассудки не изжиты. Была у Степана еще одна причина хмуриться. В бытность, когда юный октябрь только-только отпраздновал свой первый день рождения, поезда ходили ужасно. И паровозы ломались, и поездные бригады могли неожиданно куда-то деться, а бывало, что и дрова заканчивались. Словом, нам пришлось проторчать на вокзале два часа, что, впрочем, совсем немного. На перроне тоскливо переминался народ. И командированные специалисты, курсирующие из столицы в провинцию и обратно, и демобилизованные солдаты, и просто крестьяне, приехавшие в столицу прикупить что-нибудь нужное в хозяйстве. Подковы для лошади, мешок гвоздей, от чего-то бывших в огромном дефиците, вонючее мыло или спички. Некоторые тащили с собой городскую одежду, удачно вымененную на сало или масло, пару венских стульев, полученных за мешок крупы. Если с одеждой и мебелью понятно, вещи нужные, однако попадалось и совсем необычное. Тетка в лаптях, поношенной коцовейке и черном платке аккуратно поставила на мешок, набитый какими-то тряпками, аквариум. Она что, собирается выращивать барбусов или нильских сомиков? Хм, а вон тот здоровенный дядька с окладистой бородой, похожий на дьякона, стоит в обнимку с граммофоном. Не иначе собирается толкать искусство в массы. Уже не припомню, в каком фильме про гражданскую войну народ приглашали для питья самогону и слушания граммофону. Впрочем, если крестьянин съездил в город и прикупил на свои кровные деньги, полученные от продажи зерна государству по твердым ценам, любую вещь, так это его право. Но по перрону шастал и иной народ, высматривающий, что здесь плохо лежит, а иногда и сам создававший нужную ситуацию. Скажем, при виде одиноко стоявшей женщины с мешком чего-нибудь ценного и полезного, заорать. «Нюська, сучка такая, ты почему от родного мужа сбежала? Да я тебя, стерву, сейчас домой отведу!» А потом подскочить к ней и начать трясти. Народ, разумеется, заступаться не станет. Кому хочется вмешиваться в чужие семейные дрязги? Заступишься за жену, огребешь от мужа. Начнешь спасать супружницу, так от нее еще больше огребешь. Тем временем напарник обманутого мужа хватает мешок и мчится прочь. Подобный фортель можно провернуть и с мужчиной, но здесь действуют чуточку тоньше. Следует подбежать, ухватить за грудки и заорать. «Сволочь, ты почему мне позавчера гнилое мясо продал?» и окружающие сразу шарахаются от спекулянта, торгующего гнильем. А пока человек оправдывается, мол, только вчера в Москву приехал, а мясом сроду не торговал, у вещичек быстренько вырастают ноги, и они куда-то спешно деваются. Боже ты мой, как здесь не вспомнить 90-е годы XX -го века. Однажды на Апраксином дворе едва не развели моего приятеля, обвинив его в продаже фальшивых долларов. Его счастье, что рядом был я и мое служебное удостоверение, при виде которого потерпевший удирал очень быстро. Вот и сегодня, пока ждали поезд, мы со Степаном скрутили одного ухаря, пытавшегося утащить у деревенской тетки узел с каким-то барахлом. А потом сдали его постовому милиционеру. Второй, увы, успел убежать. Постовой пытался отказаться от задержанного, но Телегин махнул мандатом делегата съезда РКСМ, сделал начальственный вид и парень с винтовкой и красной повязкой на рукаве проводил нас в здание вокзала, где определил незадачливого грабителя в отделении милиции. Мы с Телегиным даже составили коллективный рапорт, мол, так и так пресекли противоправную деятельность неизвестного субъекта, посягавшего на личную собственность неизвестной гражданки. И вот, минут через пятнадцать, мы увидели и того, кого задержали, и второго. Проходя мимо нас, они дружно оскалились, а один еще и плюнул в нашу сторону. Телегин вскипел, схватившись за револьвер, пришлось успокаивать. Стрелять в многолюдном месте не стоит, да и узел гражданочки все-таки не тот случай, чтобы убивать грабителя. Наконец-то показался паровоз, угрюмо тащивший пять синих вагонов. До сих пор не могу привыкнуть к громкому лязганью и клацанью, а самое главное – к клубам пара, окутывающим перрон. Я помог втащить вещи в вагон, пристроил трофеи под полку, крепко пожал руку Степану, расцеловал Полину и выскочил на перрон. Отделение ЧК находилось на Казанском вокзале. Откуда железнодорожному отделу ВЧК взять людей, чтобы закрыть все вокзалы Москвы? Народа внутри вокзала было много, но около приоткрытой двери с суровой надписью «ТрансЧК» все вымерло на расстоянии добрых десяти метров. Правильно, кому придет в голову лишний раз мозолить глаза чекистам. Когда подошел к двери, услышал странные звуки, напоминающие шлепанье чем-то бумажным по столу, и довольный голос. «А мы твоего валета, дамой!» Ради приличия я постучал в дверь. Кто? Донесся изнутри голос, напоминающий львиный рык. «Начальник отдела по борьбе с контрреволюцией Аксенов. Начал я, и дверь тут же открылась на всю ширину. Под высоким потолком висела одинокая лампочка, едва освещая транспортное отделение площади трех вокзалов. Трое парней постарше меня, сгрудившись вокруг стола, накрытого газетой». Стол-то они прикрыли, но запахи спрятать не смогли, и в воздухе помимо табачного дыма плавали стойкие ароматы ядреного самогона, копченой колбасы и чего-то приторно-сладкого. «Я из череповецкого губчака», – закончил я представляться, махнул мандатом, и железнодорожные чекисты, переведя дух, дружно плюхнулись на места. «Чего хотел-то товарищ из череповца?» Поинтересовался один из парней, а остальные дружно заулыбались, словно услышали какую-то географическую новость. Обстановка внутри и вся дружная компания мне уже не нравились, но раз пришел, надо закончить. Мы с товарищем сегодня на Ярославском вокзале грабителя задержали, сдали постовому милиционеру. Принялся рассказывать я, но меня перебил тот же чекист. «Ты покороче, товарищ, мы люди занятые». Обвел взглядом товарищей, а те заулыбались. «Вы, товарищ, мне не представитесь?» Ласково попросил я. «И мандат ваш, пожалуйста, покажите. Я вам представился, а вы мне нет». Парень засопел, но вытащил из кармана гимнастерки собственное удостоверение с фотографией и печатью. «Начальник отделения ВЧК Соломатин». «Так вот, товарищ Соломатин, мы грабителя задержали, а постовой отпустил». «А что с ним делать? Вывести в сквер и расстрелять или как?» «Расстреливать, положим, не нужно, но допросить, разобраться...» Начал я, но Соломатин положил руку мне на плечо и начал разворачивать лицом к двери. «Вот что, товарищ из Череповца, не морочьте нам головы. У нас работы выше крыши, а вы тут с пустяками лезете. Давай-ка, иди в свой Череповец!» Я не стал спорить и пререкаться. просто развернулся и ушел, чтобы не мешать занятым людям. А они, похоже, были рады вернуться к важным делам, вроде игры в карты. Действительно, что должен сделать постовой милиционер, если ему доставили грабителя, но нет ни потерпевшего с заявлением, ни вещественных доказательств? Разумеется, хотя бы опросить задержанного, попытаться установить его личность, немножко подержать в отделении. Но на это ушло бы не 10-15 минут, а час или два. Хорошо, нет времени возиться и опрашивать, но ведь можно просто вывести паразита из здания вокзала, дать ему хорошего пинка, чтобы знал, зараза, что обижать граждан и гражданок нехорошо, а коли вновь попадешься, то можно и в каталажку загреметь. Кедрова на месте не оказалось, но о случившемся я доложил Артузову как непосредственному заместителю начальника военного отдела и негласного начальника отдела собственной безопасности. К моему удивлению, Артур отнесся к услышанному серьезнее, чем я ожидал. «Значит, Владимир, вы считаете, что постовые на Ярославском вокзале попустительствуют преступникам или они с ними в сговоре?» «Я только пожал плечами». «Попустительство это, покровительство пока неизвестно, равно как и то, что я увидел на Казанском вокзале – разгильдяйство, злоупотребление служебным положением или прямое предательство». Про откровенное хамство, недостойное сотрудников ВЧК, нарушение профессиональной этики, вообще молчу. Железная дорога – дело чрезвычайной важности, а что может случиться из-за обычной глупости или жадности отдельно взятого чекиста, подумать страшно. Еще хуже, что если действует целое отделение. Утром следующего дня к постовому милиционеру Ярославского железнодорожного вокзала подошел неприметный молодой человек и, озираясь, спросил. «Начальник, а не подскажешь, где на этом байдане в грузчики нанимаются?» «Я тебе что, отдел кадров? Ступай к начальнику вокзала да спрашивай!» Огрызнулся милиционер, но молодой человек не унимался. «Да я начальник из тех грузчиков, что добрым людям лишние вещички помогают нести!» Вместо того, чтобы сразу послать подальше или задержать нахало, постовой с любопытством спросил. «Из фраеров, что ли?» Парень обиделся. «Ты начальник меня еще Бановой Биксой назови!» «А что, по Майданам бегал?» «Могу и по Майданам», — не стал спорить деловой. «Но по Майданам нынче опасно бегать, пришить могут не за понюх собачий. Шпан я, Бановый. В Москве недавно. Работа нужна». «Слышь, Бановый, на Ярославском и без тебя есть кому бан держать. Попишут тебя, как Мусю». «Так то о мои хлопоты», — усмехнулся парень. «На чужую писку своя маслина найдется». — Вот только стрельбы мне здесь не хватало, — хмыкнул постовой. — С деловыми сам разбирайся. Попишут — твоя печаль. Мне станешь отстегивать треть. Крысятничать будешь — возьму за жопу или на за конопачу до скончания века. — Начальник, а чё так много-то? — возмутился вор. — Треть! — А ты сам суди, дурик, — перешел милиционер на нормальный язык. — Мне самому малехонько перепадает на хлебушек, «Главное, псам с Казанского, что под Феликсом ходит. «Ну, раз псам отстегивать надо, то придется», — вздохнул вор. «Барахло сдать на блат, подскажу надежную Маруху». «Ясно», — кивнул вор. «Тебя как звать-то, товарищ?» «А тебе зачем?» — насторожился постовой. «Так надо же знать, кого арестовываешь», — улыбнулся вор, превращаясь из банового шпана в чекиста. «Я из чрезвычайной комиссии! Вы арестованы, товарищ милиционер!» В роли Банового Шпана выступал Коля Говоров, ранее трудившийся агентом ЧК на железнодорожном вокзале в Иванове и блестяще усвоивший Феню, особенно ее железнодорожную разновидность. А потом, уже по наводке бывшего постового, мы целый день отлавливали на Ярославском вокзале воров и грабителей, грузили в машину и отправляли прямо на Лубянку. где проводили беглый допрос, а потом, в зависимости от результатов, кого-то передавали коллегам с Петровки, а кого-то оставляли себе для более вдумчивой беседы. Все отделение транспортного ЧК с площади трех вокзалов сотрудников милиции пришлось срочно заменять другими товарищами, а этих, этих допрашивали подольше». Выяснилось, что кроме налога с грабителей, чекисты еще обложили данью вокзальных проституток, бановых бикс, мешочников и даже цыган. С контрреволюционерами или иностранными шпионами, правда, связи не имели. И то хорошо. Для нас. А для них приговор революционного трибунала. А какой именно, тут и к бабке не ходи. Только один. Высшая мера социальной изоляции.